Глава 11. День обещал быть великолепным. Я сидела в салоне бизнес-класса и пила шампанское, которое нам подали, как только самолет взлетел. Олег сидел рядом и просматривал что-то в своем ноутбуке, а я, как ни старалась, не могла сосредоточиться на делах. Этот мужчина сводил меня с ума, особенно после моего сна. Та страсть, которая была между нами, будоражила кровь. Мне безумно хотелось испытать эти чувства в реальности. Полет прошел быстро, все-таки в богатой жизни есть масса плюсов. Никаких очередей, везде, куда бы ты ни пришел, будет лучшее обслуживание, еда, номера и все, что пожелает твоя душа. Так было и сегодня. В аэропорту мы не задержались, а сразу поехали в отель. Нам забронировали два люкса в одном из самых пафосных отелей города. Времени на отдых совсем не было, поэтому мы успели только забросить вещи и переодеться. В холле отеля нас встречала минская делегация. Дорогие костюмы, обувь, часы – все выдавало в них элиту этого города. Насколько я поняла, эта сделка была необходима обеим сторонам. Поэтому подготовка была по высшему разряду. Администрация отеля выделила нам конференц-зал для проведения переговоров. Когда все расселись по своим местам, меня пробрала нервная дрожь. Я не думала, что когда-нибудь буду находиться в таких кругах. Хорошо, что все основные действия взял на себя Олег. Я бы точно стушевалась. Все эти взгляды в мою сторону четко давали понять, что выше директорской подстилки мне не подняться в глазах. Поэтому я тихонько сидела бледной тенью и никуда не вмешивалась. Несмотря на то, что все решения уже были приняты незадолго до нашего приезда, собрание продолжалось немыслимо долго, озвучивали все пункты и тонкие места договора, чтобы убедиться, что все всех устраивает. В итоге с шести вечера нас наконец выпустили из зала. В восемь начиналась неофициальная часть, у нас было два часа, чтобы поужинать и навести марафет. Если в начале нашей поездки идея совместного похода на вечер с Олегом мне даже нравилась, то сейчас я откровенно была не рада этому. Поэтому, пока мы поднимались в номера, попробовала откреститься от этого мероприятия. Олег, мне настолько необходимо быть на вечере. Собрание было таким долгим, что сил совсем не осталось. Боюсь, что это такая же важная часть сделки. Все дополнительные соглашения заключаются именно на таких вечерах. Он приобнял меня за плечи. Не переживай, мы ненадолго. К тому же я очень хочу потанцевать с тобой этим вечером. Он провел ладонью по моей щеке, наклонился совсем близко к моим губам, так, что я почувствовала его горячее дыхание и нежно поцеловал меня. Мысли разбежались в разные стороны. Это было одновременно так желанно и так неправильно, но остановить его я не смогла. Когда наконец ко мне вернулось дыхание, я сказала, «Если честно, мне очень некомфортно среди этих людей. Они все смотрят на меня так, будто я переходящий приз». «Какая разница, кто и что считает? Если ты хочешь добиться успеха, то о таких вещах нужно перестать думать совсем». «К тому же я собирался на вечере представить тебя как свою девушку». «Правда?» «Да, надеюсь, ты не будешь против. Но я не привык ходить вокруг да около. Ты мне нравишься, и я не хочу упускать шанса. Он придавил меня всем телом к двери своего номера. Я чувствовала сумасшедшую энергию, исходящую от него. Все благоразумие покидало меня, и мне оставалось только плавиться в его объятиях. Нас прервал звук шагов за поворотом. Мы отпрянули друг от друга, как попавшиеся школьники. «Может, пойдем ко мне?» — хрипным голосом сказал Олег. — Нет, мне надо остыть и подготовиться к вечеру, — прошептала я. — Ты же сам сказал, что пропускать его нельзя. Подмигнула ему и сбежала в свой номер, пока здравый смысл взял верх над разбушевавшимися гормонами. Есть совершенно не хотелось, поэтому я решила потратить это время на себя. Налила горячую ванну и засела туда на час. Мысли растекались, как расплавленное железо. Все, что я сейчас творила, совершенно не было на меня похоже. Бросаться с головой в ум от слепой страсти — это больше похоже на Аню. Я всегда ее ругала за это, а теперь веду себя так же. Но Олег как будто околдовывает. Рядом с ним теряется вся воля, и ты поддаешься своим низменным порывам. Без 15,8 я была полностью готова. Осматривал результат своих стараний в зеркале. Для вечера я выбрала платье винного цвета и струящейся ткани с открытой спиной. Волосы подняла в небрежный пучок, чтобы спина выигрышно выделялась. Уже нужно было выходить, но я никак не могла найти свой телефон. С самого утра в него не заглядывала. Что я хотела увидеть? Наверное, сообщение от Ника с извинениями. Не знаю почему, но мне было важно, чтобы он воспринимал меня серьезно, а не как охотницу за олигархом. Хотя, возможно, сейчас я так и выглядела со стороны. Но, как сказал Олег, надо плевать на мнение окружающих. Когда, наконец, телефон нашелся, на дисплее горело 18 неотвеченных вызовов от Ника. Внутри разлилось тепло. Волнуется все-таки. Еще бы. Одно непрочитанное сообщение. Рита мертва, позвони мне срочно. Земля поплыла под ногами. Я еле успела сесть на край кровати, чтобы не рухнуть прямо на пол. Нет, не может этого быть. Рита не могла умереть, она же просто заболела. Я же видела ее буквально недавно. Я видела ее каждый день, и вот теперь она умерла. Какая же я идиотка! Почему я не заметила очевидного? Она же день ото дня выглядела все хуже и хуже. Я могла ей помочь, могла ее спасти, но задетая женская гордость затмила разум. В дверь постучали. Это был Олег. Не соображая, что я делаю, пошла на негнущихся ногах к двери. «Ты готова? Нам пора». Он резко замолчал. «Саша, что с тобой? Ты белая как мел Я плохо себя чувствую. Ты извини, я не могу пойти с тобой». Слезы наворачивались на глаза. Я не могла смотреть на него. Передо мной стоял убийца трех женщин. А я только что мечтала о ночи с ним. Страх вцепился в меня мертвой хваткой. «Давай я вызову врача. Чёрт с ней с вечеринкой, я останусь с тобой». Он хотел уже пройти в номер, но я остановила его. «Нет, не надо. Я просто переволновалась. Мне нужно полежать. А ты иди, тебе необходимо быть там. Со мной всё будет хорошо. Если что, я тебе сразу позвоню». Пробубнила я, глядя в пол, и захлопнула дверь номера. «Хорошо», — услышал я из-за двери, затем звук удаляющихся шагов. Как только всё затихло, я упала на пол и громко разрыдалась. Всю ночь не смыкала глаз. В голове крутилось тысяча мыслей о том, как Олег может меня здесь убить. Я уже хотела сбежать и ночью улететь домой, но это было бы очень подозрительно. Нужно было доигрывать свою роль. В три часа ночи Олег снова постучал в номер. Я сделала вид, что сплю и не открыла. Он молча ушел к себе. Взяла телефон и написала Нику. «Прости меня. Мы прилетаем завтра утренним рейсом». Ответ пришел через минуту. «Я буду ждать тебя у твоего дома. Ничего не бойся». Утром я как можно скорее убежала из номера, решила дождаться выезда в холле отеля. Я совершенно точно больше не собиралась оставаться с Олегом наедине, даже на секунду. Ко времени выезда он спустился в холл необычно суровый. Сдав ключ от номера, он подошел ко мне и сел рядом на диванчик. «Привет. Как ты? Я хотел к тебе зайти утром, но тебя уже не было». Он потянулся поправить прядь волос, выбившуюся из моей прически. Я невольно вздрогнула и отпрянула от него. Он это заметил. «Что с тобой? Жалеешь о вчерашнем?» «Нет, не в этом дело. Просто до сих пор неважно себя чувствую. Извини. Ещё мне вчера написали из офиса, что Рита умерла, поэтому настроение совсем не к чёрту». Я буравила его глазами в надежде найти хоть какой-то признак его причастности, хотя скорее не причастности. Но он был холоден, как лёд. «Да, я тоже вчера узнал». Он закрыл глаза и потом тихо прошептал. «Когда же это всё закончится?» «Ты о чём?» Я как собака побежала за костью. Ни о чем, просто выходные прошли совсем не так, как я планировал. «Пойдем, за нами приехала машина». Он быстро встал и подал мне руку. Я не хотела даже дотрагиваться до него, но раз уж я это заварила, надо продолжать. Только как бы самой не свариться заживо. Всю дорогу до аэропорта мы провели в тишине, да и в самолете перекидывались дежурными фразами. Между нами повисла неловкость. Я понимала, что нужно от нее избавиться, чтобы узнать правду обо всем этом кошмаре, но переступить через себя не могла. по крайней мере, сегодня. Единственное, что мне хотелось сейчас, — это оказаться дома, в сотый раз забраться под одеяло, как в бункер, и от души разреветься. Когда мы подъехали к моему дому, я хотела сбежать, не прощаясь, но Олег меня остановил. «Саша, между нами всё хорошо. Что бы ты ни думала, я ни о чём не жалею, и хочу, чтобы ты стала моей девушкой». Он притянул меня к себе и поцеловал. «Я даже не успела ничего сделать, когда его губы накрыли мои». Но вчерашних эмоций больше его прикосновения не вызывали. Только животный страх. Мои чувства к тебе не изменились. Я просто шокирована происшедшим с Ритой и не могу ни о чем другом думать. Предприняла последнюю попытку его разговорить. Не думал, что вы были подругами. Он отстранился и смотрел уже сквозь меня. Олег, скажи правду, вы же с ней были вместе? Совсем недолго. После моего знакомства с тобой я прекратил с ней все отношения. Но она была очень навязчивой. Он сжал кулаки. «Я не хочу даже думать, что я послужил причиной ее гибели. Как ты можешь быть к этому причастен?» «Не знаю. Сейчас поеду в офис, узнаю у Антонина новости. Увидимся в понедельник. Постарайся отдохнуть». Он поцеловал меня в щеку и снова ушел в свои мысли. Я вышла из машины, водитель подал мне мои вещи и пошла к подъезду, ощущая, как по мне расползается утренний холод еще спящего города.